Зимой Григорий Александрович деятельно занялся приготовлениями к предстоящей кампании. Войска были пополнены рекрутами и снабжены всеми средствами, необходимыми для ведения войны. Госпитали и провианские склады значительно умножены и расположены в удобных местах. Укрепления Кинбурна и других приморских пунктов усилены. Черноморский флот был исправлен и умножен. Продовольственные припасы были заготовлены в изобилии. Войска были разделены на две армии. Екатеринославскую – 80 тысяч человек и 180 орудий, украинскую – 37 тысяч человек и 90 орудий и отдельный кавказский корпус из 18 тысяч человек. По плану кампании, составленному самим Потемкиным, Екатеринославская армия, предводимая самим князем, должна была охранять Крым и взять ключ Бессарабии, Очаков. Украинская армия под командой Румянцева овладеть Молдавией. Австрийский император, который на основании договора с русской императрицей тоже объявил войну Турции, должен был занять Сербию и Валахию. Предполагалось затем соединить все три армии, перейти Дунай и там на полях Болгарии или за Балканами нанести туркам решительный удар и предписать условия мира. План был задуман прекрасно, но исполнение его не вполне соответствовало предначертанию. В мае 1788 года Большая часть Екатеринославской армии, в числе 46 тысяч человек, собралась у Ольвиополя и двинулась по обеим сторонам Буга. Переход совершали медленно, и лишь к 28 июня силы были стянуты под Очаковым. В это же время Румянцев с украинской армией переправился через Днестр, расположился, чтобы отвлечь турок, между этой рекою и прутом, и отделил одну дивизию для обложения Хатина. Турки со своей стороны тоже приготовились к упорной борьбе. Они успели усилить к весне свои полчища до трехсот тысяч человек. В Очакове, Бендерах и Хатине находилось более сорока тысяч человек. Такою же силой охранялись линии по Днестру. Следовательно, для действий в поле оставалось более 200 тысяч человек. Султан решил обратить главные усилия против австрийцев, которые вступили в Сербию и Валахию, ограничиваясь с другой стороны лишь удержанием русских войск. С этой целью 150-тысячная армия предводительствуемая Верховным Визирем, двинулась к Белграду. Очаковский гарнизон был доведен до 20 тысяч человек, а новый крымский хан Шахбас Гирей, избранный в Константинополе, сосредоточил до 50 тысяч турок у Измаила. Таковы были силы обеих армий, неприятельской и нашей. Первым пунктом, с которого началась эта вторая серьезная борьба с Луною, был Очаков. Вся Европа обращала на него напряженное внимание. Многие знатные иностранцы стремились туда, желая участвовать в деле, обещавшем отличие и славу. Григорий Александрович, между тем, медлил. «Зачем терять даром людей?» «Не хочу брать очаков штурмом, пусть добровольно покорится мне», говорил князь и в надежде близкой сдачи крепости не торопился с осадой. Григория Александровича смущали, во-первых, преувеличенные слухи о минах, устроенных французскими инженерами, и он ожидал получения из Парижа верного плана крепости со всеми ее минными галереями. А во-вторых, и главным образом, он слишком дорожил жизнью солдат. Крест и Луна стояли друг против друга, не вступая в решительную борьбу. Развязка, однако, была недалека.